Мэтью Хафри, шепчущий клинок. Перевод выполнен командой телеграм-канала «Библиотека Нагаши». Переводчик Евгений К. Яна Сакада ни в чем не был уверен наверняка с тех пор, как его полк был уничтожен. Однако, увидев людей в накидках с капюшонами, окруживших торговца со всех сторон, он отчетливо осознал, что жить в бегах ему осталось недолго. Янос подобрался. Каждый мускул на его теле напрягся, готовый к действию. Он пожалел, что оставил лазган в транспортнике. Его левая рука поползла к кинжалу, висящему на поясе, но остановилась прежде, чем пальцы коснулись рукояти оружия. Незнакомцы в плащах его не заметили. Возможно, еще не все потеряно. Главное не спешить. Он хорошо запомнил то, чему его учили. Изучить, оценить, спланировать, действовать. Сержант Силио надобрил бы. С трудом сделав вдох через респиратор, фильтрующий густой и насыщенной химией воздух контварума, Янос быстро шмыгнул в дверной проем. Пусть он уже и не гвардеец, но многолетние тренировки и обучение так просто не забыть. Он будет наблюдать, готовиться, а потом начнет действовать. Люди с закрытыми капюшонными лицами продолжали толпиться вокруг коренастого торговца. Их позы выглядели угрожающими. Подернутый дымкой свет солнца Кантварума тускло поблескивал на стволах пистолетов, торчащих из-под черных плащей. Купец попытался было сделать шаг назад, но его остановил один из вооруженных людей. Владелец лавки что-то пробормотал и отрицательно покачал головой. Самый высокий незнакомец подошел к мужчине вплотную и поднял руку с длинными пальцами. Богато украшенное золотое кольцо, отражающее рассеянный свет, венчало указательный палец. У Яноса внутри все оборвалось. С такого расстояния он не мог быть уверен наверняка, но ему показалось, что он увидел знак инквизиции – череп на плашке литеры «И». От высокого незнакомца исходила сила, и торговец, крепкий мужчина, который мог спокойно, даже не вспотев, дать отпор трем обколотым стимуляторами рабочим из Бабкока, заметно испугался. — Фармплекс О-66, говоришь? — переспросил инквизитор. Его голос был низким, но каким-то образом доносился до Януса, даже невзирая на грохот машин из соседнего погрузочного дока а теперь расскажи, как туда попасть. нас подавил дрожь, и это несмотря на то, что день был настолько жарким, что от бетонных зданий торгового поста исходил пар. Теперь инквизитор знает, где он живет, значит, сомнений не осталось. Они все же пришли за ним. А может, гражданин... Продолжал инквизитор своим мягким, угрожающим тоном. «Мне следует усомниться в вашей преданности трону». Торговец, явно решив, что сотрудничество ключ к его будущему, начал быстро бормотать указания. Неожиданно инквизитор отвернулся от него и посмотрел в тень, где прятался Янус. Не раздумывая, Янос сжал рукоять кинжала, висевшего у него на бедре. Знакомый шепот тут же зазвучал в его голове. Казалось, будто далекие зеленые облака, возвышающиеся над сельскохозяйственными угодьями, окружавшими торговый пост Тентардан, начали клубиться и мерцать жутким сверхъестественным светом. Янос не обратил на произошедшую перемену внимания, он не дышал. Инквизитор смотрел прямо на него. Глаза незнакомца были скрыты за черными очками из плексового стекла, но на какое-то мгновение Яносу показалось, будто его заметили. Сиплые голоса нашептывали успокаивающие речи, на бесчисленных языках уверяя его в том, что он в безопасности, и что они не позволят никому причинить ему вред. Янос ненавидел себя за то, что променял веру в божественную милость императора на этот яд. На кратчайшее мгновение у него возникло искушение позвать инквизитора. Он стал еретиком и заслуживал наказание, которое приготовил для него святой Ордес. И он так устал прятаться. То, что его поймают, может стать даже облегчением. Янос молча проклинал себя. Неважно, что с ним случилось, но он подверг опасности Ген. Каким же дураком он был, рассчитывая, что сможет жить нормальной жизнью с этой женщиной? Ген была добра к нему, дала ему надежду и убежище в своем форплексе, и вот как он ей отплатил. Привел Инквизицию к ее дверям, и даже если он сейчас сдастся, вряд ли люди Инквизиции оставят в поиске женщины, приютившей его. Они непременно допросят ее. При мысли о методах, которые они могут использовать, чтобы развязать ей язык, у него свело желудок». Человек в капюшоне наклонил голову, словно обдумывая какой-то сложный вопрос, а затем снова обернулся к торговцу. Янос затаил дыхание, но инквизитор не окликнул его, не приказал своим людям задержать еретика дезертира. Янос был уверен, что инквизитор смотрел прямо на него, но клинок, как всегда, защитил воина от глаз представителя империума. Он не был уверен, что оружие сработает против столь могущественного человека, повода испытать подобные способности ему еще не представлялось. Одно дело – воздействовать на умы бродячих торговцев, купцов и рабочих, и совсем другое – скрывать свое присутствие от одного из самых страшных слуг святого Ордоса. Голоса в его голове стихли, словно бы прислушиваясь. Янос знал, что они все еще там, таятся в самых темных безднах его разума, на грани мысли и рассудка. Держа руку на кинжале, Янос отступил за угол и повернулся только тогда, когда инквизитор и его свита скрылись из виду. Два сервитора, отстраненно глядя по сторонам аугментированными глазами, протащились мимо, погоняемые резкими командами хозяина, изгибаясь под тяжестью распылителей пестицидов. Янос отошел в сторону, уступая им дорогу, и ненароком вступил в маслянистую лужу, образовавшуюся на растрескавшемся бетоне дороги. Мимо промчала груженная машина, обдав дезертира и фермера с его слугами грязной водой с химикатами. Сервиторы даже не остановились, а их хозяин начал ругаться, выкрикивая оскорбление в адрес удаляющегося грузовика. Янос поспешил дальше, не обращая внимания на стекавшую по спине вонючую жидкость. Он бежал по окутанным смогом улицам к тому месту, где оставил свою машину. Наконец, запыхавшийся Янос запрыгнул в кабину. Захлопнув за собой дверь и дождавшись, когда в салон начнет поступать отфильтрованный воздух, он сорвал с лица респиратор. Он ненавидел носить маску, она не давала достаточно кислорода, да и едкие запахи контварума не фильтровала. Но если бы он ее снял на улице хоть на какое-то время – Испарение токсичных химикатов, используемых на полях агроплантаций, тут же бы разъели Яносу горло и легкие. Когда он был мальчиком и жил среди тянущихся ввысь бетонных башен, верхушки которых невозможно было разглядеть из-за окутывающих здания облаков смога. Сельскохозяйственные миры представлялись ему раем с зелеными полями и чистым небом, где освежающие прохладные бризы носились среди колышущихся посевов, насыщая воздух ароматами новой жизни. Правда была далека от этого идиллического образа. Кантварум был окутан токсичными химическими облаками, которые формировались из зарек усилителей роста и питательных веществ. Ничто не оставляли на волю случая ради того, чтобы выполнить квоту урожая, требуемую империумом, дабы накормить неисчислимые миллиарды голодных ртов. Янас убрал руку с висящего на поясе клинка и вытер пот лба Каждый нерв в его теле кричал о необходимости бежать. Мысли метались в голове. Инквизитор, блеск золотого черепа на бледном пальце, темное стекло очков, шепот бесчисленных голосов кинжала. Ему нужно было подумать, нужно проветрить голову. Янас знал, что должно помочь. Взяв с пассажирского сидения лазган М-36 стандартной комплектации имперской гвардии, он извлек блок питания и проверил пол-анализарет. Его руки работали автоматически, отодвигая назад спусковой механизм, как он делал тысячу раз до этого. По мере того, как он выполнял хорошо отработанные действия, его дыхание выровнялось, а мысли прояснились. Он изучил ситуацию. Теперь следует оценить ее и составить план. Затем действовать. Кинжал спас его. Его не обнаружили, но инквизитор получил наводку на фармплекс О-66 и обязательно отправится туда на поиски. Пальцы Яноса проворно собрали ласган. Он мог поехать в обратном направлении и добраться до пустотного порта Шарнекса прежде, чем инквизитор узнает о его исчезновении. С помощью клинка он окажется на следующем корабле, отправляющемся за пределы системы. И все же, даже обдумывая побег, он знал, что не сбежит. В глубине души он все еще оставался капралом девятнадцатого имперским гвардейцем, а астромилитарум не поворачивается спиной к своим союзникам. Он должен добраться до ген раньше ищеек. Если он сможет прибыть вовремя, то предупредит ее и, возможно, отведет в безопасное место. Если он не сможет опередить их, ему придется встретиться лицом к лицу со своими преследователями. Он не мог больше бежать, если это подвергнет ген опасности. Собрав лазган, Янос установил блок питания на место. Положив оружие на соседнее сиденье так, чтобы им можно было легко воспользоваться в случае необходимости, он запустил двигатель машины. У него не было времени купить прометии и запасные химнасосы, за которыми он прибыл в Тентердан. Поэтому транспорт хорошо ехал налегке по пересеченной местности сельскохозяйственных полей. Янос переключил передачу и повел машину в обратную от пустотного порта сторону, с каждой секундой удаляясь все дальше от свободы и все больше уменьшая шансы на побег. Дугообразные брызги грязи вырывались из-под огромных колес. Янос направил транспортное средство к опускающемуся солнцу, которое сияло в небе загнилостной веридианской дымкой. Как только машина набрала полную скорость, левая рука Яноса опустилась с руля, и, как это часто случалось, когда он испытывал стресс, сжала рукоять кинжала, покоящегося в ножнах. Клинок мгновенно наполнил его спокойствием. Оружие нашептывало ему слова, значение которых он даже не надеялся когда-либо постичь. Успокаивающие слова, слова силы. Он продолжал вести машину по сельскохозяйственным полям. По обе стороны от дороги мелькали грядки с растениями, но мысли упорно возвращались к тому времени, когда кинжал еще не принадлежал ему. Времени, когда он был одним из многих тысяч имперских гвардейцев, сражавшихся против врагов императора. Тогда Янос был капралом Акада 19го Кантаэльского пехотного полка. Он вступил в армию как только достиг совершеннолетия, отчаянно желая покинуть грязный кантаэль и навсегда забыть протяготы жизни рабочего одной из огромных мануфактур промышленного мира. увидеть галактику так гласила военная пропаганда он ухватился за этот шанс, оставив прошлую жизнь позади и не оглядываясь назад. Янос принял долю солдата. Он был хорошим воином, целеустремленным, трудолюбивым и преданным своему делу. Ему нравилась структура и товарищество астромилитарум, и на протяжении многих лет, несмотря на то, что его заманили в гвардию пустыми обещаниями на ярких плакатах, он редко жалел о своем решении. До Берниксии рота Яноса была переброшена на планету в секторе Тамаль Сегментума Обскурус в составе крупной группировки. Они думали, что это рутинная миссия, зачистка небольшого анклава культистов, который оказался не по зубам для берниксианских черных щитов. «Не обживайтесь там», — говорил сержант Кеван Силион перед высадкой на планету. «Мы закончим то, что не смогли сделать эти черные щиты, и глазом моргнуть не успеете, как вернемся на борт этого корыта». Как же он ошибался! Никто из них, даже повидавший всякого седой сержант, никогда не видел ничего подобного тому, с чем они столкнулись на Берниксии. Орды еретиков, мутантов и зверолюдей, казалось, не замечая боли, волна за волной с безумными криками бросались на позиции гвардейцев» непрерывные залпы сотрясателей земли оглушали враг нес катастрофические потери и все же чтобы они не обрушивали на фанатиков те продолжали наступать день за днем неделя за неделей над поверхностью планеты непрерывно звучала какофония битвы взрывы крики лазерные огонь сможем ли мы победить Спросила его Саба Наверра однажды прохладной ночью, в редкий момент затишья. Напуганный звуком ее голоса, раздавшимся так близко позади него, Янос опустил бинокль, с помощью которого осматривал необычайно спокойную равнину. До конца смены оставалось еще три часа, а его глаза уже устали, и порой казалось, будто в них песка насыпали. Но он не мог расслабиться. Следующая волна чудовищных мутантов могла хлынуть на их позиции в любой момент. Глазам потребовалось мгновение, чтобы привыкнуть к темноте в траншее. Лицо Сабан маячило бледным пятном во мраке. Их призвали на службу в армию в один и тот же день, будучи коренастой и сильной женщиной, она вместе с тем была задумчивой и спокойной, с острым умом и не лишенной чувства юмора. Они были закадычными друзьями еще со времен начальной подготовки. Яна пожал плечами и произнес слова, которые по его мнению она должна была услышать. «Если кто и может победить этих ублюдков, так это девятнадцатый Кантаэльский!» Она придвинулась к нему поближе. «Все еще думаешь, что это лучше, чем работа на фабрике?» Янос услышал мрачную усмешку в ее тоне. Он покачал головой. «Если будешь слишком много думать, тебя убьют!» Она вздохнула. «Мысли ничего нам не сделают!» Янос поднял бинокль и осмотрел горизонт. «Ничего». «Мы гвардейцы», — ответил он. «Мы оба знали, на что подписывались». «Правда?» — фыркнул Асабан. «Сколько раз они прикажут еще один рывок? Они думают, что мы не умеем считать?» «Тише!» — зашипел он. «Если комиссар услышит тебя...» «И что?» — огрызнулась она. «Что они могут сделать со мной такого, что было бы хуже этого?» Он услышал мрачное отчаяние в ее голосе и захотел хоть как-то утешить ее, но промолчал. Она была права. Девятнадцатый кантаэльский пехотный полк увяз. Они понесли страшные потери от ордьеритиков. Быстро выяснилось, что имперская разведка сильно ошибалась. Это оказался небездумный сброд, который можно было легко раздавить молотом императора. Это была нечестивая армия ужасающих размеров. Тем не менее, генералы отказывались признать то, что было очевидно для войск в грязных окопах. Еще один рывок приказывали они снова и снова с нелепой чистотой. Бессмысленное повторение могло бы вызвать мрачный смех, если бы друзей Яноса не рубили в этой забытой троном трясине смерти и кошмара. Но приказы поступали, и пехота подчинялась, как ее и учили. Мужчины и женщины астромилитарум несли ужасные потери. Они увязли в болоте на несколько дней, но всякий раз, когда казалось, что они не смогут одержать верх, им удавалось взять еще один клочок перепаханной снарядами земли. Достаточно, чтобы их командиры поверили, что у них есть шансы на победу. Затем пришли еретики Астартес. С прибытием роты космодесантников-предателей даже генералы поняли, что надежды нет. Отступники повели орды хаоса по усеянным кратерами пустошам, их силовая броня не поддавалась огню лазганов, а ответные залпы болтеров опустошали ряды гвардейцев». Контрнаступление армии Хаоса было сокрушительным. Каждый день погибали тысячи имперских солдат. Янос и Сабан, оба выносливые и находчивые, сражались бок о бок. Каждый из них потерял счет тем случаем, когда они спасали друг друга. Когда набросившийся мутант прорвался сквозь строй и повалил Янаса на землю, Сабан оказалась рядом и разнесла тронутую порчей голову на кровавые ошметки. А когда Сабан была ранена осколком Шарапнели, Янас бросился ей на помощь, взвалил на плечи и отнес в тыл. Как только ее подлатали, женщина снова была на ногах и снова сражалась рядом с ним. И они оба стали свидетелями гибели сержанта Селиона. «Где они?» – крикнула Саббан, стреляя в туман. Сержант повел за собой шестерых гвардейцев, и небольшой отряд скрылся в дыму, который лежал на поле боя, словно туман. «Прикройте нас!» — крикнул он напоследок и бросился вперед, мгновенно поглощенный белой пеленой. Янос не знал, что задумал Селион. он подчинился приказу и открыл непрерывный огонь в ту сторону, где они в последний раз видели врага. — Я ничего не вижу! — крикнул он Сабан. Через мгновение, словно в ответ на его крик, вокруг них, словно страшный дождь, начали падать части тела. Голова сержанта Кевана Селиона, рот и глаза которого раскрылись в беззвучном крике, упала в грязь между Яносом и Сабаном. В тучах дыма сверкнула молния, и на кратчайшее мгновение солдату показалось, что он видит существо настолько огромное, что его невозможно представить. Меркнули извивающиеся щупальца, и раздался глубокий гул, от которого заныли кости. Затем облака и дым снова закружились над землей, скрывая ужас. Звуки битвы вернулись к хорошо знакомому грохоту пушек и вою лазерных выстрелов. «Император, защити нас!» – потрясенно выдохнула Сабан. Она потянула Яноса за рукав, и, бросив последний взгляд на залитое кровью лицо сержанта силеона они повернулись и побежали. Они оплакали сержанта и остальных сослуживцев, когда у них появилась свободная минута, но большая часть их бодрствования проходила в бесконечных убийствах, стрельбе до перегрева оружия и медленном, но верном отступлении к командному пункту Астромилитарум. К тому моменту Янос потерял всякую надежду выжить под натиском врага. Однажды ночью он задумал засунуть ствол собственного лазга на себе в рот, чтобы покончить со всем этим. Сабан застала его зачисткой винтовки и, казалось, мгновенно поняла, что помешало ему. — Тебе нужно поспать, — сказала она, выхватывая оружие из его рук. — Я ее почищу. Он закрыл глаза от стыда, увидев лица своих погибших друзей, которые смотрели на него из темноты. Они ждали от него большего. Он дал клятву, а они принесли высшую жертву ради Империума. Если до этого дойдет, его слова застряли в горле. «Ты...» Сабан положила мазулистую руку на его руку. «Ты можешь рассчитывать на меня?» Они оба понимали мрачную реальность ситуации. Пехота будет разбита, а планета потеряна. Поражение было неизбежно, и Янос с остатками первоначальных полков, которые высадились на поверхность Берниксии в своих безупречных мундирах и начищенных ботинках, теперь с ввалившимися глазами и отвисшими от усталости челюстями, ждали в своей изодранной, заляпанной грязью форме последнего мига своего существования. Подобно Яносу и Сабан, выжившие были самыми сильными бойцами, самыми удачливыми, самыми смелыми, теми, кто отказался умирать. Они заставят врага заплатить высокую цену, но ни у кого из них не было сомнений, что они обречены пасть, защищая траншеи и укрепления, которые они построили как последний редут вокруг командного центра. Генералу, должно быть, пришли к такому же выводу за некоторое время до этого, потому что именно в тот момент, когда орды хаоса с воплями пронеслись над опустошенной поверхностью планеты навстречу последним гвардейцам, прибыла помощь, о которой они просили. Из разорванного бурей неба появились десятки десантных кораблей, изрыгающих огонь, словно множество метеоритов, и снижающихся к полям сражений Берниксии. Транспортники высадили отряд имперских космодесантников. Янос никогда прежде не видел никого подобных им. И он с изумлением наблюдал, как из десантных отсеков выпрыгивают воины в серебристо-серой керамитовой броне, украшенной геральдикой и знаками отличия. Учитывая их размеры, демонстрируемая ими скорость и ловкость поражали. Прибывшие воины были вооружены разнообразным оружием, от алибард до штурмовых болтеров, закрепленных на пластинах предплечий. «Кто они?» спросил осаббан перекрикивая рев десантных кораблей янос покачал головой император защищает только и смог выдавить из себя он и рассмеялся при виде космодесантников рассекающих ряды врага как цепной меч податливую плоть. Но то, как они повлияли на боевой дух гвардейцев, по-настоящему потрясло Януса. Он сам присоединился к бешеной контратаке, собрав силы, о которых и не подозревал. Сабан была рядом с ним, и они вдвоем мчались по истерзанному войной ландшафту, стреляя из лазганов. Битва, тянувшаяся бесчисленные недели, закончилась в считанные часы. В последнем катастрофическом для врага боестолкновении орды еретиков были разбиты, а космодесантники преследовали разбитого противника верша праведное правосудие. Янос с трудом мог поверить в то, чему стал свидетелем. Он сел рядом с Сабан, прислонившись к тракам сгоревшего Василиска. Воин смотрел на разрушение, и по его лицу текли слезы столько смертей столько братьев и сестер погибло и ради чего да хаос был побежден на берниксии но какой ценой Я же говорила, что мы победим с ухмылкой произнесла сабан утерев слезы со щек он попытался ответить на ее улыбку, но в итоге вышла безрадостная кривая ухмылка мы выполнили свой долг сказал он. Сержант Селеон гордился бы нами. Он попытался ухватиться за эту мысль, отгоняя воспоминания об отрубленной голове сержанта и полупрозрачный, чудовищный образ безумия, который он увидел в дыму. Он принюхался. Вонь смерти и едкий дым от мелтобомб обожгли его нос. «Так вот, как пахнет победа!» – пробормотала Сабон. На этот раз Янас невольно рассмеялся. Он был слишком измотан, чтобы просто посмотреть вверх, когда первые крики эхом разнеслись по полю боя. В течение нескольких ударов сердца Янас просто сидел рядом с Сабан и смотрел. Хлопок штурмового болтера резанул слух. Он повернул голову в сторону звука, растерянный и ошеломленный. «Что происходит?» – воскликнула Асабен, поднимаясь на ноги. «Это что, новое коварство еретиков?» За вспышкой пламени последовал треск осколочной гранаты. Что-то со шлепком упало на грязь перед ними. Янос вгляделся в предмет, не в силах понять, что именно он увидел. Это был обычный, заляпанный грязью сапог имперской гвардии. Окровавленный обрубок владельца сапога непристойно торчал из голенища, зазубренная берцовая кость ярко блестела на берниксианском солнце. Ужасное зрелище заставило Яноса сосредоточиться. Он поднялся на ноги. Осмотрев горизонт, Янос увидел, что гвардейцев убивают везде, куда бы он ни посмотрел. Вокруг него пламя, взрывы и огонь болтеров безнаказанно уничтожали пехоту. Не было никакой организованной защиты против этой новой атаки. Наступила паника, и солдаты, обычные люди, измотанные неделями непрерывных боев, побежали. Янос сглотнул нарастающую тревогу и стал искать взглядом космодесантников. Возможно, они смогут сплотить вокруг себя часть гвардейцев. Если им удастся восстановить порядок, они смогут дать отпор этой новой угрозе. И тут он увидел это, и видение поразило его, как удар в живот. «Космодесантники повернули против нас!» Сабан проследила за его взглядом. Это была правда. С непринужденной легкостью, с какой сельскохозяйственные рабочие расправляются с Гроксами, лояльные космодесантники систематически убивали мужчин и женщин астромилитару. Потрясенные Янос и Сабан наблюдали, как небольшой отряд гвардейцев, поняв, что их бывшие союзники отвернулись от них, сосредоточили огонь на приближающемся космодесантнике, пытаясь защитить себя. Керамитовая броня отразила выстрелы, и воин направил свой штурмовой болтер, закрепленный на предплечье, на маленький узел сопротивления». Разрывные болты пронзили гвардейцев насквозь, разбросав тела, словно пропитанные кровью тряпки. Гвардейцы пробегали мимо их позиций, всякая мысль о сопротивлении исчезла, единственное, о чем они теперь могли думать, было самосохранение. Янос и Сабан побежали за всеми остальными, мысли воина судорожно метались, пока его ноги хлюпали по раскисшей грязи поля боя. Лейтенант, бежавший рядом с ними, внезапно исчез в потоке крови, мяса и костей, когда его насквозь пробило выстрелом из болтера. Горячий кровавый туман забрызгал лицо Яноса. Он перепрыгнул через изогнутый и искореженный ствол сотрясателя земли, споткнулся и побежал дальше. Вокруг него умирали мужчины и женщины, сжигаемые огнем огнеметов или разорванные на части выстрелами болтеров. Янос с ужасом осознал, что Сабан больше нет рядом с ним. Останавливаться было некогда. Янос продолжал бежать, уверенный, что в любую секунду он будет убит». Его легкие горели, силы стремительно покидали его, он не мог надеяться бежать вечно, а силовая броня космодесантников никогда не устанет. При этой мысли желчь подкатила к горлу, и он побежал дальше. Бросив взгляд через плечо, он увидел, что в некотором отдалении за ним следует закованный в серые доспехи космодесантник с нечеловеческой точностью отстреливающий убегающих гвардейцев. Не видя больше надежды на спасение, Янос бросился в большой кратер от снаряда. Потеряв опору, он заскользил и покатился вниз по крутому склону воронки. Падая, он увидел, что дно ямы превратилось в склеп, заваленный вздувшимися телами павших гвардейцев и солдат хаоса. Остановившись, Янос врезался в бронированные останки одного из печально известных космодесантников-предателей. Именно в этот момент Янос впервые коснулся кинжала. И этот момент определил всю его дальнейшую жизнь. Космодесантник-еретик носил клинок в ножнах на боку, возможно, как трофей давней битвы. Когда пальцы Яноса коснулись рукояти странного оружия, то он сразу же ощутил необъяснимое спокойствие. Мир был наполнен звуками битвы и смерти, поэтому поначалу он не услышал шепота, который эхом начал отдаваться у него в голове. Но он потерял свой лазган, когда упал в кратер, и теперь, отчаянно нуждаясь хоть в чем-нибудь, чем можно было бы защититься, он схватил кинжал и вытащил его из простых ножен. Свет солнца и пламя далеких взрывов отражались на переливающемся лезвии. Потрясающе красивый клинок, Яносу ничего подобного ранее видеть не приходилось. Ксенотехнологии, подумал он, и его охватил новый страх перед ересью прикосновения к такому предмету. С края кратера вниз по склону сполз обугленный труп, едва не задев Яноса. Он уставился на дергающееся тело гвардейца. Янос все еще сжимал клинок Ксеноса. На него снизошло необычное спокойствие. Он отогнал от себя мысли о ересе. Кинжал Ксеноса останется у него. Империум предал его и его полк. «Почему он должен теперь бояться его законов?» Янос взглянул на зияющую дыру в груди гвардейца. Глаза трупа слепо уставились в затянутое свинцовыми облаками небо. Он потянулся к тлеющему телу, собираясь спрятаться под ним, когда заметил движение над собой. В ужасе Янос поднял голову. Там, силуэтом на фоне грозовых туч, Стоял один из космодесантников в силовой броне. Усилием воли заставив себя не двигаться, Янос в ужасе смотрел вверх, пока воин осматривал кратер. Вот так все и закончится. Убит одним из ангелов Императора в кратере, заполненном гниющими останками как друзей, так и врагов. Янос напрягся, когда взгляд космодесантника скользнул по дну ямы. Кинжал был холодным и неподатливым в его кулаке, и сейчас, когда воин смотрел вверх на смерть, которая наверняка настигнет его в грохоте штурмового болтера, он впервые расслышал шепчущие, неразборчивые голоса клинка. Небо над космодесантником клубилось и светилось в бурлящем водовороте, словно Янос мог заглянуть в сам имматериум. Космодесантник смотрел прямо на него. Янос вздрогнул, уверенный, что смерть наконец-то нашла его. Кинжал шептал и бормотал в его сознании, а он крепко сжал челюсти и приготовился достойно встретить свой конец. Он не стал кричать или умолять пощадить его. Но болтер воина не озарился вспышкой выстрела. Через несколько секунд космодесантник отвернулся от кратера и исчез из виду, оставив Яноса недоверчиво смотреть на клубящиеся облака и огненеб. Он упал обратно на грязную землю, и его охватило облегчение. В голове у него стоял шепот оружия ксеносов, и хотя Янос не мог разобрать ни единого слова из тех, что бормотали мириады голосов, он был уверен, что именно сила артефакта ксеносов каким-то образом помешала космодесантнику обнаружить его. Звуки бойни, приглушенные расстоянием и стенами кратера, еще долго разносились над разбитой землей, и все это время я лежал в наполненной смертью яме. Вонь от разлагающихся трупов людей и мутантов заполнила его нос. Он чувствовал металлический привкус смерти в горле и глядел в странное небо, каким-то образом обретя способность видеть за пределами простой материи облаков и вглядываясь в безумие варпа. Яна пытался уловить смысл в словах, которые шептало ему оружие, но чем больше он концентрировался на них, тем более запутанными они становились». Он не мог сказать, сколько времени пролежал среди обгоревших останков мертвецов, но в конце концов, уже после того, как стихли последние звуки битвы, он ослабил хватку на кинжале. Шепот мгновенно умолк, и клубящиеся краски в небе исчезли, сменившись темнеющими облаками бернексийских сумерек. Янус, обдирая ногти, выбрался из ямы проклятых и осмотрелся. Повсюду простиралась пустошь мертвых. Искореженные и разбитые артиллерийские орудия и танки усеивали перепаханное взрывами поле боя. Некоторые подбитые орудия еще горели, испуская развивающиеся на ветру клубы дыма. Ничто не двигалось, ничего живого не осталось. Похоже, космодесантники покинули планету, и теперь Берниксия стала братской могилой для многих тысяч солдат. В первые дни после той последней битвы Янос бродил по изуродованной земле в поисках выживших. Везде, где он ступал, валялись тела, но он не нашел ни одного живого существа. Возле одного бункера он обнаружил Сабан. Увидев ее труп, безмолвный и неподвижный, там, где когда-то она была полна жизни, он на какое-то время потерял сознание. Не выдержав мысли о том, чтобы оставить ее в грязи среди мертвецов, он нашел лопату и похоронил ее. Если бы их роли поменялись местами, он был уверен, что Сабан придумала бы, какие слова произнести над его могилой. Она всегда знала, что сказать. В голове Яноса рождались лишь проклятия и поношения в адрес императора и жестокой вселенной. Он отметил место, где похоронил Сабан ее лазганом, вогнав оружие в мягкую землю и водрузив шлем на приклад. Пошатываясь, Янас побрел прочь, слезы застилали ему глаза. Он шел всего несколько минут, затем оглянулся. Земля была усеяна сключенными трупами, заполненными кровью кратерами, разбитыми корпусами боевых танков «Лемон Рус» и искореженными стволами артиллерийских орудий. Могила с оружием и шлемом затерялась среди напоминаний о стольких несчастьях. Янос проследил за своими шагами и с ужасом обнаружил, что не может увидеть место погребения Сабан. Отчаяние грозило захлестнуть его, и он схватился за рукоять кинжала, который носил теперь на боку. Чужеземное спокойствие снизошло на него, как мягкий дождь, и в голове снова зашептались сиплые голоса мириадов ксеносов. Слова Клинка были его единственной компанией, и он проклинал себя за слабость, за то, что не может теперь жить, не доставая постоянно кинжал. Испугавшись того, что зависимость от артефакта извращает его душу, Янос отложил артефакт в сторону и принялся обустраивать убежище. Он был имперским гвардейцем, император защищал, и Янас бросил вызов плану, который, казалось, вселенная приготовила для него. Он не умрет здесь, в этой бесплодной пустоши гниющей плоти и сгоревших машин. Он вспомнил свое обучение – изучить, оценить, спланировать, действовать. Он победит. Все необходимое для выживания было разбросано на поле боя. Янос соорудил укрытие в корпусе химеры, заполнил его ящиками и упаковками пайков. Еды было достаточно, чтобы продержаться до старости, если он не поддастся слабости и не закончит свою участь выстрелом в голову. Он заставлял себя упорно работать, молясь Богу-императору дать ему силы жить там, где погибло столько людей, и выдержать одинокую жизнь на этой планете мертвецов. Отказавшись поддаться влиянию ереси артефакта с его соблазнительным шепотом, Янос держал кинжал подальше от своего убежища. Той ночью Янос пытался заснуть в корпусе Химеры, но он дрожал и плакал из-за непрестанных кошмаров. Образы гибели и разрушения захлестнули его разум темным потоком. Гвардеец лежал в темноте, дрожа и постановая от ужасов, свидетелем которых ему довелось стать. Вонь разложения застряла у него в горле и его вырвало, он был слишком слаб и напуган, чтобы даже выбраться из собственной рвоты. Когда взошло солнце, Янос, пошатываясь, вышел на равнину смерти и поспешил к возвышению, где держал кинжал. Он мог бы выбросить его на поле боя, чтобы даже и не надеяться найти его снова, но вместо этого поместил артефакт на крыше разведывательной «Саламандры», лежавшей на вершине обрыва, который был виден за много миль вокруг. Когда он взглянул на изящные линии оружия, слишком красивые, чтобы быть работой хаоса, сердце его сжалось. Протянув руку, он дрожащими пальцами схватился за кинжал, как человек, хватающийся за плод в бурном море. Шепот клинка приветствовал его, и безумие, клокотавшее в его сознании, ушло, уступив успокаивающей волне умиротворения. Он ненавидел себя за слабость. Конечно, клинок извращал его. Потусторонний покой, который он дарил, должно быть, был ересью. Но с того момента Янос больше никогда не расставался с шепчущим клинком. В течение нескольких недель он вел счет прошедшим дням, выцарапывая отметки на краске химеры. Ему было важно поддерживать порядок и структуру в мире, в котором было разрушено все, что он знал. С помощью порядка Янос надеялся противостоять хаосу и безумию, которое грозило поглотить его. После нескольких стандартных месяцев он перестал добавлять засечки на стены своего убежища, каждый день сливался с предыдущим, он ел пайки и спал, иногда он поднимался к обрывам, с которых открывался вид на равнину, где произошла самая страшная бойня. К тому времени он уже перестал беспокоиться о том, как часто он прикасается к клинку, и когда он шел, его рука часто нежно ласкала похожий на драгоценный камень наконечника оружия. Теперь он различал разные голоса, каждый из них был отчетливым, со своим тембром и тоном. Хотя он и не мог разобрать ни одно из произносимых ими слов, голоса стали единственными собеседниками в этой стране отчаяния. Иногда Янас бормотал что-то в ответ, представляя, будто они разговаривают. Иногда он смеялся, и его хохот эхом разносился по пустыне. С каждым днем связь Яноса с реальностью становилась все слабее. Шепчущие языки ксеносов занимали все больше времени его бодрствования. Когда он держал кинжал за рукоять, то смотрел на небо и восхищался величием клубящегося им материума. Иногда он проводил так часы, просто прислушиваясь к журчанию голосов и глядя на меняющиеся огни неба. Именно в один из таких дней он увидел рассвет Альбиона. Сначала он просто хрипло рассмеялся, наверняка то была уловка клинка или самого варпа, ибо сквозь грозовые тучи, которые часто застилали небеса Берниксии, спускалась неуклюжая фигура космического корабля. Нисходящие воздушные потоки снижающегося огромного космического корабля разбросали во все стороны кости и останки мертвецов. Пламя и копоть пронеслись по равнине в сторону Яноса, наблюдавшего за происходящим с края обрыва. Голоса в голове восторженно бормотали при виде идущего на посадку судна. Дым заволок глаза Яноса и наполнил рот едким привкусом, и гвардеец понял, что происходящее реально и не является проделками варпы. После стольких прожитых на этой планете лет, его старания выжить оказались не напрасными. Император ответил на его молитвы и дал ему возможность покинуть эту адскую пустошь. Янос с благоговением наблюдал, как потрепанный капер класса Газирот приземляется на равнине. Огромные двигатели умолкли, и тишина снова воцарилась на поверхности Берниксии. Долгое время ничего не происходило, и Янос снова задумался, не может ли это быть галлюцинацией, вызванной еретическим клинком, который он постоянно ласково поглаживал, словно руку возлюбленной. Голоса продолжали шептаться, и Янос почувствовал, что расслабляется. «Они наверняка говорят, что все будет хорошо», — подумал он. Через некоторое время из корабля вышли люди и стали бродить по полю битвы. Они ковырялись в разбитых остовых машин и орудий, явно выискивая все, что могло принести прибыль. Это наверняка были вольные торговцы и их приближенные, которые решили, что остатки уничтоженной Орды Хаоса и полка имперских гвардейцев обеспечат богатую добычу. Несколько машин выехали из тени корабля и помчались туда, где находился особенно ценный металлолом. Яносу хотелось броситься к ним, но он решил выждать некоторое время. Он сказал себе, что должен помнить то, чему его учили. Прежде чем действовать, нужно все обстоятельно изучить, оценить и спланировать. Но в глубине души я знал, что ему просто страшно подходить к людям после столь долгого пребывания наедине с мертвецами. И еще один страх таился внутри него. Он боялся, что эти скитальцы могут заметить ценный кинжал и отобрать оружие. Гвардеец не представлял себя без тихого шелеста голосов в голове. Поэтому он спрятался за громадным островом Саламандры на холме и стал наблюдать. Уже стемнело, когда страх остаться здесь навсегда одному перевесил опасение потерять странный клинок. Янос выскочил из-за Саламандры и побежал вниз по уступу к небольшому отряду. Вольные торговцы были уже почти у трапа, ведущего в недра дракапера, и не заметили Яноса. С ужасом осознав, что его единственный шанс на спасение улетучивается и возможности покинуть планету больше никогда может не представиться, Янос испустил хриплый крик. Он замахал руками над головой, крича и вопя на бегу. Шесть воинов тут же отреагировали, образовав оборонительный строй. Они подняли лазерные ружья и нацелили их на Януса. Он был достаточно близко, чтобы видеть их холодные, жесткие глаза и решительно сжатые челюсти. Стволы их ружей не дрогнули, и Янос вдруг четко осознал, что они его убьют. Это должно было стать высшей мерой наказания за его ересь, за то, что он поддался искушению клинка ксеносов. Но даже когда эта мысль материализовалась в его сознании, его рука тут же потянулась вниз и схватила кинжал за рукоять. Мгновенно он услышал знакомые голоса своих друзей. Группа воинов начала опускать оружие, растерянно озираясь по сторонам. «Мне показалось...» Сказал один из них, почесывая бородатое лицо и осматривая поле боя, которое быстро погружалось во мрак сумерек. «У меня от этого места мурашки по коже!» — отозвался еще один, качая головой и закидывая ружье на плечо. «Ты когда-нибудь видел столько мертвецов?» Бородатый мужчина смотрел прямо на Яноса, но с тех пор, как он коснулся кинжала, группа потеряла к нему интерес. Их взгляды следовали за ним, когда он двигался, но, казалось, они не замечали его существования. Все еще сжимая кинжал, Янос взмахнул другой рукой над головой. «Эй!» Они замешкались и посмотрели в его сторону. Они, конечно, услышали его, и я нас подумал, что они его видят, но почему-то казалось, что они равнодушны к его присутствию. «Наверное, ветер», — поюжившись, произнес бородатый мужчина. «Пошли, давайте быстрее поднимемся на борт, пока окончательно не стемнело. Мы и так собрали достаточно добычи». Они поспешили к зияющему люку корабля. Янос стоял на месте, глубоко вдыхая прохладный воздух, в котором даже после стольких месяцев ощущался запах разложения. Он смотрел на удаляющихся людей и спокойный шепот клинка вещал слова, которые он не мог понять. Стук сапог по трапу вывел его из оцепенения, и, решив не оставаться в одиночестве на Берниксии, Янос бросился за вольными торговцами. Оказавшись на борту рассвета Альбиона, Янос быстро понял, что не может здесь оставаться. После первоначального прилива адреналина от осознания того, что он вырвался с проклятого поля боя Берниксии, охватившая его эйфория, сменилась ужасом. Огромное количество звуков обрушилось на него со всех сторон, причиняя почти что физическую боль. Он настолько привык к жуткой, пронизываемой ветром тишине полей смерти, которые так долго были его домом, что теперь от гула двигателей капера, эхо приказов и разговоров в коридорах и горохота захлопывающихся люков у него раскалывалась голова. Все на корабле вольных торговцев было жестким и непреклонным, отражая какофонию жизни на борту так, что усиливало каждый звук и движение. На какое-то время нас спрятался в трюме за грузом артиллерийских орудий, сваленных, как попало, в одну большую кучу. Он зажал уши руками, чтобы не слышать гул и пульсацию корабля, но когда тот вошел в варп, голоса из его собственного разума усилились до болезненного уровня, как будто они тоже были рады покинуть мертвую планету. Чтобы заглушить эти голоса, Яносу не Ничего не оставалось, кроме как ослабить хватку на кинжале. Устроившись поудобнее между вроде бы целым танком «Лемон Рус» модели «Экстерминатор» и искореженным остовом «Василиска», он на какое-то время смог заснуть, но звук приближающихся человеческих голосов мгновенно привел его в чувство. В отличие от шепота клинка, эти голоса произносили понятные ему слова, и он вдруг отчаянно захотел поговорить хоть с кем-нибудь. Он так давно не общался с людьми. Выйдя из своего укрытия, он поднял руку в знак приветствия. Перед ним стояли мужчина и женщина. Привидев склокоченного человека, выглядевшего так, словно он вылез из ада, они замерли на месте, как вкопанные. Женщина первой пришла в себя и закричала. Мгновение спустя мужчина оттащил ее, и они скрылись за кучей металлолома. Пара вернулась с подкреплением. Все были вооружены и держались на стороже, медленно пробираясь промеж сваленных в кучу боеприпасов и разного рода механизмов. Янос крепко сжимал свой кинжал. Голоса ксенусов заполнили его голову, мешая расслышать разговоры членов экипажа. Но он услышал достаточно, чтобы понять, будет лучше, если они его не найдут. И снова сила клинка выручила Яноса, сделав его невидимым для посторонних глаз, или, по крайней мере, практически незаметным. Никто из поискового отряда так и не заметил его, даже когда проходил рядом. Еще дважды во время своего пребывания на борту рассвета Альбиона Янос пытался установить контакт с экипажем. Оба раза попытки закончились катастрофой. Члены экипажа были потрясены и напуганы, увидев на борту незнакомого человека. Их встревоженные крики, будучи реакцией на его неопрятный вид, резали слух, и в каждом случае он быстро отступал, сжимая кинжал и позволяя голосам успокоить его. К тому времени ему стало окончательно понятно, что когда он хватался за клинок, люди не замечали его, а если и замечали, то быстро об этом забывали. Когда он был голоден, то заходил в столовую и брал еду с подносов, не выпуская из рук кинжала. Члены экипажа смотрели на него, когда он проходил мимо, бросая подозрительные взгляды, но через несколько мгновений качали головами и возобновляли свои разговоры. Казалось, они забывали о любом контакте почти сразу же после того, как он произошел. И все же эти встречи явно наложили отпечаток на экипаж, и атмосфера на корабле испортилась. Когда Янос услышал, как трое мужчин говорят о чем-то неестественном на корабле, то понял, что должен покинуть судно. Он узнал в двух из них людей, за которыми следил, поднимаясь по трапу на рассвет Альбиона. «Я говорю вам, что-то произошло на поверхности Берниксии», — говорил Бородатый. «Мы все это почувствовали!» «Что именно?» – спросил второй мужчина. «Вы что-нибудь видели?» Бородатый мужчина выглядел смущенным. «Нет, но я не единственный, кто говорит такие вещи. Вы что-то почувствовали на днях, не так ли?» Он повернулся к третьему мужчине, который кивнул. «Да, но я не могу точно сказать, что это было. Ощущение, что за тобой наблюдают, какой-то шепот за пределами того, что я мог разобрать». Он вздрогнул от воспоминаний. И запах гнили и грязи. Бородатый мужчина принюхался, и его глаза расширились. «Я чувствую этот запах прямо сейчас», – произнес он, его тон был испуганным, и он огляделся по сторонам. Мужчина заколебался, когда его взгляд остановился на Яносе, который стоял в тени переборки. Мужчина нахмурился. «Я предлагаю поговорить с Граутом и посмотреть, что он скажет». «А что может сделать капитан?» – спросил второй мужчина, когда они уже уходили. Янос не двигался. Мужчины уже ушли слишком далеко, чтобы он мог расслышать их слова за голосами клинков и гулом двигателей корабля, но он был уверен, что услышал слово «инквизиция», прежде чем они скрылись за углом. Янос выскользнул из рассвета Альбиона в первом же пустотном порту, в котором тот приземлился. Используя странную маскирующую силу клинка, он перебрался на другой корабль. Ему было все равно, куда тот держит путь, лишь бы подальше от святой Терры и вечно зоркого ока императора и его инквизиторов». Он сменил еще несколько кораблей, каждый из которых уносил Яноса все дальше от основных миров Империума. Он научился лучше использовать силу клинка, чтобы не быть обнаруженным. Но с каждым космическим путешествием Янос чувствовал, как ширится пропасть между ним и его собратьями. Он ненавидел себя за то, что отныне всецело полагается на сверхъестественную силу кинжала, и отчаянно хотел просто посидеть и поговорить с мужчинами и женщинами, за которыми наблюдал из теней. Но теперь он знал, что это невозможно. Если он покажет себя, то это неизбежно повлечет за собой вопросы, ответы на которые приведут к его смерти, если они станут известны Инквизиции. Поэтому он молча наблюдал за разговорами, смехом и спорами членов экипажа. Голоса в его голове, казалось, посмеивались над затруднительным положением, в которое угодил Янус. Та самая сила, которая помогла ему избежать преследования и затуманила память всех тех, кто его видел, также не позволяла ему вступать в сколько-нибудь значимый контакт с другими людьми. И вот, одинокий, потерянный и находящийся на грани безумия от непрекращающегося шепота клинка, Янос бежал все дальше и дальше». На дальнем краю Сегментума Темпестус, на затуманенном химикатами Агромире Кантварум, Янус решил прекратить скитание. Конечно, он ушел достаточно далеко от опустошенной Берниксии и находился так далеко от Священной Терры, что был абсолютно уверен в том, что Инквизиция его не найдет. Но кое-что, а точнее кто, действительно заставило его принять решение прекратить скитание. То была же не в ева В первый раз Янос увидел ее, когда стоял в пустотном порту Шарнексе и рассматривал шумную толпу людей, транспортных средств и слуг. Именно в такие моменты, в перерывах между космическими путешествиями, Янос позволял себе общаться с людьми. Он заставлял себя не доставать кинжал, висевший у него на боку, и наслаждался тем, что люди видят его и признают его существование, хоть и было их не так уж и много. Пустотные порты всегда были местом оживленным, и ни у кого не было времени заниматься пустой болтовней, пока они спешили по своим делам. Тем не менее, именно ради этих мимолетных контактов Янос и жил. Он становился у кого-то на дороге, или же отпускал невинное замечание о погоде или что-то столь же безобидное, а затем наслаждался ответом, будь он ворчливым, дружелюбным или безразличным. Ведь любые слова в его адрес говорили ему о том, что он все еще принадлежит империуму. Он был гражданином человечества и еретик он или нет, но он оставался членом общества. Янос был слишком очарован высокой женщиной, чтобы подойти к ней. Вместо этого он некоторое время следовал за ней тенью, пробираясь между толпами людей и наблюдая издалека. Когда же она повернулась и посмотрела прямо на него, он задохнулся, смущенный ее строгой красотой и потрясенный пронзительной глубиной голубых глаз. Неожиданно его рука схватилась за клинок, и он начал отворачиваться, пораженный своей слабостью и огорченный тем, что слишком испугался, позволив женщине увидеть себя. Но она не отвернулась, как он ожидал. Она поманила его к себе. Во рту Яноса пересохло, и он опустил взгляд, чтобы проверить, держит ли он ксенотеховский кинжал. Его левая рука крепко сжимала рукоять, поэтому он снова посмотрел на женщину, будучи уверенным, что она пошла дальше, быстро забыв о нем. Но она все еще смотрела на Яноса и снова нетерпеливо поманила его к себе. Янос подошел к ней на нетвердых ногах. Клинок молчал. Тишина была пугающей. «Что тебе нужно?» – спросила она отстраненным тоном. Она была выше Яноса и смотрела на него свысока. Яносу показалось, что она оценивает его душу, он не мог придумать, что сказать в ответ, и поэтому стоял немой, недоумевая, как так получилось, что клинок вдруг перестал работать. Он сжался под ее пристальным взглядом, отчетливо осознавая, что его изорванные мундиры кожи настолько грязны, что полковые татуировки почти полностью скрыты. «Я же не в — наконец сказала женщина, как будто что-то решив про себя. «Как тебя зовут?» Янус. пробормотал он. «Ты ищешь работу, Янус? Он кивнул, хотя еще минуту назад и не помышлял о поисках работы. «Тогда император улыбается нам обоим», — произнесла она. Несмотря на слова, выражение ее лица оставалось мрачным. «Ибо я ищу себе нового надсмотрщика». нас понятия не имел, чем занимается надсмотрщик на сельскохозяйственном мире, но снова кивнул. Женевьева окинула его суровым взглядом. «Ты так немногословен», — сказала она. «Мне это нравится». Она внезапно прищурилась. «Янос, могу ли я доверять тебе?» Он сглотнул от сухости во рту. Это был самый долгий разговор за последние месяцы, возможно, годы. Он чувствовал себя опьяненным ее интересом к нему, но молчание клинка и внезапная неспособность оружия укрыть его от посторонних глаз оставили его в ужасно уязвимом положении. Он снова кивнул, но она нахмурилась, как будто его молчание было недостаточным ответом на ее вопрос. «Вы можете мне доверять», — ответил он дрогнувшим голосом. «Меня уже подводили раньше», — сказала она. «Если будешь работать на меня, я ожидаю от тебя прежде всего честности и преданности, понимаешь?» Он кивнул. Она задержала взгляд на нем еще на несколько секунд. «Очень хорошо. Следуй за мной». Это было несколько стандартных месяцев назад, и Янос уже давно отказался от более формального Женевьева. «Прошу тебя, зови меня Ген», — сказала она однажды, когда он вернулся с поля. С этой переменой он как будто как-то оправдал себя в ее глазах и с того момента вошел в естественный ритм долгих дней, наполненных тяжелым трудом по уходу за сервиторами, починке ирригационных труб, прокладке химканалов и обслуживанию пести насосов на полях ген. Ген оставалась замкнутой и отстраненной, но она всегда была вежлива и хорошо кормила его, позволяя сидеть за своим столом. Яносу нравилось ее общество, несмотря на их скупые разговоры. Ген признавала его и была вежлива, и этого было достаточно для Яноса. После еды он сидел и смотрел, как солнце садится за зеленые туманные поля, как тени саженцев странно вырисовываются в дымке, когда солнце исчезает за горизонтом. По ночам Янос молился императору, чтобы этот вновь обретенный покой длился как можно дольше, но в глубине души он знал, что этому не суждено осуществиться. Он был свидетелем расправы над имперскими гвардейцами со стороны космодесантников. Если бы его обнаружили, то никогда бы не позволили жить с этим знанием. В тех случаях, когда Ген посылала его на торговый пост Тентердан, он обнаруживал, что прикосновение к кинжалу по-прежнему скрывает его от людских глаз. Знакомый шепот, как и прежде, наполнял его разум, но со временем он все меньше полагался на силу клинка. Он редко прикасался к оружию ксеносов и позволял торговцам и купцам разговаривать с ним, наслаждаясь ощущением того, что его снова замечают и разговаривают с ним». Теперь он понял, что стал слишком самодовольным. Мысль о том, что он позволил Инквизиции найти его и навлечь на Ген такую опасность, внушала ему ужас. И все же, возможно, сила клинка спасла их обоих. Инквизитор его не видел, и Янос уже почти добрался до фармплекса О-66. Дождь падал сквозь зеленые облака, и дворники автотранспорта шелепали по стеклу, когда он затормозил, чтобы свернуть на служебную дорожку, ведущую прямо к главным зданиям. Слева возвышались большие складские амбары, а прямо перед ним маячили уютные очертания главного дома. Слава императору, он успел вовремя. Как только эта мысль пришла ему в голову, фермерский дом разорвало на части огромным огненным шаром. Через мгновение сила взрыва достигла машины, раскачав ее на массивных колесах. Янос выключил двигатель и заблокировал колеса. Машина покатилась по служебной дорожке, пробивая в грязи глубокие колеи. Не раздумывая, Янос подхватил дыхательный аппарат и защелкнул его на лице. Как только он закрепил его, то тут же схватил лазган и распахнул дверь кабины. Был поздний вечер, и бывшего гвардейца окутал теплый и влажный воздух Кантварума. Яна спрыгнул в липкую грязь и, хлюпая ногами, побежал со всех ног к ближайшему полю, используя стеллажи для выращивания растений как прикрытие от зданий фермы. Огромные клубы черного дыма поднимались в зеленые облака. У Яноса скрутило живот. Несомненно, Ген погибла от взрыва. Ему следовало развернуть автотранспорт и бежать. Приближаться к фармплексу сейчас было ни к чему. И все же он не вернулся в машину, вместо этого его сапоги застучали по мягкой земле, и он помчался между стеллажами для выращивания растений перепрыгивая через трубопроводы и химические каналы Он был гвардейцем и ему надоело убегать. Я нас видел, как весь его полк был убит на Берниксии. он жил с чувством стыда за то, что не смог предотвратить это. Теперь он навлек эту участь на ген и сделает все возможное, чтобы отомстить за неё. Он хрипло дышал в маске, респиратор не справлялся, и воздух становился все более горьким на вкус. Легкие горели, и Янос был рад этой боли. Это помогло ему сосредоточиться. Он заслужил боль за свою причастность к смерти Ген. Приближаясь к зданиям, он замедлил шаг, снова вспомнив свои тренировки. Если он выскочит на открытую местность, толку не будет. Ему нужно оценить ситуацию. Изучить, оценить, спланировать, действовать. Опустив левую руку на рукоять кинжала, Янас двинулся вперед, инстинктивно приседая и уже не полностью доверяя странной силе клинка. Голоса ксеносов шипели и бормотали в его голове. Он не обращал на них внимания, прислушиваясь, как у. Окружающему шуму, чтобы успеть уловить звуки, издаваемые его врагами. Сквозь стеллажи он разглядел десять фигур. Все носили плащи и стояли спиной к Янусу. Со стороны открытой площадки, между фермой и зданиями снабжения, стоял штурмовик Валькирия. Каким же дураком он был! Ему стоило догадаться, что у Инквизиции есть доступ к летательным аппаратам. Должно быть, они пролетели у него над головой, скрытые химическими облаками, пока он ехал через поля. Янос стиснул зубы. Он мог быть дураком и еретиком, но все еще был воином. Его лазган был полностью заряжен, а клинок на боку давал ему преимущество перед ударной группой инквизиции. С мощью оружия ксеносов они не заметят его приближения. Инквизиторы его команда пожалеют, что убили Ген. Янос подумал, что почти наверняка сегодня здесь умрет, но он уйдет не один. Незаметно он двинулся вперед, заняв позицию, где можно было использовать один из ближайших стеллажей для выращивания растений в качестве укрытия и иметь хороший угол атаки, который позволил бы ему открыть огонь по всему отряду убийц инквизиции. Внушительный инквизитор стоял в центре полукруга фигур. Он поднял вверх тонкую руку, и в лучах заходящего солнца блеснуло золотое кольцо, которое Янос видел еще в Тендердане. Шагнув вперед, инквизитор начал говорить. Янос убрал руку с кинжала, чтобы шепот не мешал ему слушать. — Генуфлакс, штурм! — выкрикнул инквизитор властным и холодным голосом. — Полотин Ордена Серебряного Савана! — «Вы признаны грешницей в глазах настоятельницы и святого императора человечества!» У Яноса закружилась голова. Конечно, инквизитор не мог иметь в виду Ген. Он говорил о палатине, руководителе миссии легендарных адепта Сароритес. Но Ген не была сестрой битвы. Она была фермером на захолустном Аграмире. «Генуфлакс штурм!» Продолжал инквизитор, словно был уверен, что объект его слов слышит его. «Вы признаны виновной и приговорены к смерти. Для вас не может быть искупления!» Инквизитор взмахнул рукой, и фигуры в плащах открыли огонь по зданию. У одного из членов его отряда был огнемет, и из дула оружия на уже горящее строение выплеснулся поток пылающего прометиума. Остальные охотники Инквизиции поливали здание огнем из болтеров и лазганов. Янос вздрогнул, когда пламя и взрывные снаряды разорвали на части дом, который он делил с ней. Он чувствовал жар, исходящий от горящего здания на своем лице и голых руках. Одна из стен с треском рухнула, подняв клубы пламени и дыма. Слуги инквизитора вели огонь достаточный, чтобы уничтожить Лемон-Рус. Бывший гвардеец занял удобную позицию для стрельбы. Он позволит им израсходовать боеприпасы в этой бессмысленной демонстрации силы, а потом они заплатят за убийство агента. В конце концов, инквизитор снова поднял руку. Охотники прекратили обстрел. На ферму опустилась тишина. Единственными звуками были трески грохот огня и шипение дождя. И вот тишина была нарушена еще раз. Ближайшая гипсобетонная стена складского амбара взорвалась. Охотники инквизиции вздрогнули от внезапного взрыва нас не мог поверить своим глазам, глядя на женщину, статную, как космический пехотинец, в черно-золотой силовой броне с болтером в одной руке и цепным мечом в другой, выскочившую из пролома, пробитую в фасаде здания склада. Она двигалась со скоростью и грацией настоящего воина. Ее болтер несколько раз рявкнул, и тела двух ближайших к Яносу охотников разлетелись на части. Сестра битвы бросилась к тем, кто напал на Формплекс О-66. Ее голубые глаза пылали, меч в ее руке ожил и разрубил ближайшего к ней мужчину. Ее лицо было искажено яростью, но ошибиться было невозможно. Это была женщина, которую он знал как ген. Убивая, она пела, исполняя гимны поклонения императору. За несколько секунд она убила троих из девяти нападавших, но теперь момент неожиданности миновал. Они повернулись к ней лицом, разбегаясь по сторонам и укрываясь от огня. Она прицелилась в одного из них и сделала два выстрела, целясь бойцу в грудь. Туловище воина испарилось в багровых брызгах. Понимая, что больше не может оставаться на открытой местности, Ген скрылась за бронированной громадой Валькирии. Янос все еще не мог поверить в происходящее, но одно он знал наверняка. Ген или генуфлакс была его спасением, и он был обязан защитить ее. Опустившись на одно колено, он прицелился и сделал пару выстрелов в спину человека с огнеметом. Канистра с прометием, которую носил мужчина, вспыхнула и через секунду взорвалась». Взрыв разбросал по грязной земле окровавленные и обугленные остатки мертвеца. Воспользовавшись кратковременным замешательством, Генуфлакс выпустила несколько болтов, попав другому человеку в голень. Он с криком упал на землю, обрубки его ног кровоточили и превратили землю вокруг раненого в кровавую трясину. Инквизитор и три оставшихся приспешника укрылись за заброшенными сельскохозяйственными машинами и транспортными средствами. Со своих укрытий они начали поливать Валькирию шквальным огнем. Ярость атаки была столь неумолимой, что Генуфлакс оказалась прижата к земле, не имея надежды выбраться из-за транспорта. Самый дальний от Яноса человек прятался за автоплугом, подставляя свой бок гвардейцу. Прицелившись в него, Янос затаил дыхание и выстрелил. Янос никогда не был хорошим стрелком и с проклятием увидел, что его выстрел ушел мимо. Мужчина быстро повернулся, чтобы посмотреть, откуда исходит новая угроза. Он увидел Яноса, присевшего у края стеллажей с растениями, и открыл ответный огонь. Он явно был стрелком получше, потому что выстрел из его лазгана попал Яносу в правое плечо. От силы удара он растянулся на грязи, поэтому второй выстрел мужчины безвредно пролетел в воздухе над бывшим гвардейцем. Мужчина продолжал вести огонь, прицельно стреляя по стеллажам и осыпая Яноса осколками пластика и щепками растительности. Янос отпрыгнул в сторону, схватившись за клинок и услышав его приветственный шепот в своем сознании. Его плечо вскрикнуло от боли, а правая рука безвольно повисла на боку. Он не знал, действовала ли сила клинка настрелявшего, или он стрелял вслепую, но при постоянном потоке разрядов лазгана это был вопрос лишь нескольких секунд, прежде чем один из выстрелов достигнет цели. Стрельба внезапно прекратилась. Янос нерешительно выглянул из-за раздробленных останков ближайшего стеллажа. Ген выкатилась из-за дальнего борта Валькирии, ее болтер грохотал, когда она поднялась на одно колено, уничтожив автоплуг шквалом разрывных снарядов. У противника Яноса не было ни единого шанса, но убив нападавшего на Яноса, Генуфлакс открылась, и теперь оставшиеся двое стрелков открыли по ней огонь. Дуло ее болтера снова сверкнуло, и она с безошибочным мастерством расправилась с обоими воинами, прежде чем ее оружие щелкнуло пустым магазином. Она не переставала напевать, крутясь вокруг себя, чтобы встретиться лицом к лицу с инквизитором. Ее цепной меч ревел и выл, когда зубья скрежетали по лезвию. Не раздумывая, она отбросила в сторону бесполезный пистолет и взмахнула мечом, устремившись к надвигающемуся служителю святого Ордоса. Янус в недоумении смотрел, как женщина, которую он знал как ген, орудовала огромным цепным мечом так, словно тот весил не больше ножа. За то время, пока он успел убить одного человека, стоявшего к нему спиной, она расправилась с девятью нападавшими, а теперь она мчалась к инквизитору и наверняка убьет и его. Но пока Янос наблюдал, инквизитор поднял пистолет и выстрелил. Он не был похож ни на одно оружие, которое Янос видел раньше – длинноствольное чудовище эзотерического вида, покрытое глифами и символами. В руке инквизитора оно покачивалось с несказанной силой. Выстрел поразил генуфлакс в руку, в которой был меч, и ее оружие шмякнулось на землю. Несколько секунд оно взбивало грязь, а затем затихло. Сестра битвы пошатнулась, и инквизитор бросился вперед. Жестким ударом по лицу он остановил декларируемые ген -катахезисы. Она упала на землю. Грязь забрызгала ее черно-золотые силовые доспехи, смешавшись с кровью из раны на руке. Инквизитор с ухмылкой набросился на нее, прижав ее руки к бокам. Янос в ужасе наблюдал за происходящим. Его правая рука болела. Он попытался достать пистолет, но пальцы не слушались. Тогда, схватив в левую руку шепчущий клинок, он, пошатываясь, выбрался из укрытия и побежал туда, где инквизитор наседал на Ген. Она повернула голову в сторону Яноса, и их глаза встретились. — Посмотри на меня! — крикнул инквизитор, проследив за ее взглядом, но не увидев ничего, кроме уничтоженных останков своей группы убийц. Генуфлакс медленно кивнула Яносу, который спешил к ней. Взглянув на инквизитора, она снова начала петь. «Молчать!» — прорычал он и снова ударил ее по лицу. Она сплюнула кровь и продолжила петь. «Ты преисполнена греха!» — кричал инквизитор. — Ты не можешь петь хвалу святому богу императору! Ты виновна в ереси, и теперь ты понесешь наказание за свою! слова замерли у него на губах когда кровь хлынула в горло заполнила рот и потекла по губам багровой рекой заполнив дыхательный аппарат широко раскрыв глаза он попытался повернуться чтобы посмотреть кто его ударил но длинное радужное лезвие пронзившее его шею не позволило ему пошевелиться шепчущие голоса оказалось пели свой собственный неземной гимн, когда лезвие почувствовало вкус крови, и Янос отпустил рукоять оружия. В тот же миг инквизитор заметил присутствие Януса. его глаза еще больше расширились за стеклянными очками. Мгновение спустя свет жизни погас в этих холодных глазах, и служитель инквизиции рухнул на землю. Ген отпихнула от себя труп и с ворчанием поднялась на ноги. Морщась от боли в ране на руке, она достала свое оружие, задержавшись ненадолго, чтобы взять боеприпасы для болтера у одного из людей-инквизитора. В тишине она перезарядила свой болтер и убрала его в кобуру. Янос вздрогнул, когда последняя оставшаяся стена здания фермы рухнула, рассыпавшись искрами. Я ошеломленно молчал и наблюдал, как Ген занялась проверкой Валькирии на предмет повреждений. На ней имелось несколько пробоин, но она казалась неповрежденной. Он вздохнул, когда она забралась в кабину. Она так и не обратила на гвардейца внимания. нас выдернул клинок из шеи инквизиторы. Тот издал всасывающий звук, когда плоть, цеплявшаяся за него, сдалась. Голоса, которые шептал кинжал, были темными и страшными. Янос вздрогнул. Короткий период покоя, который он знал, закончился. Он убил инквизитора. Теперь ему предстоит скрываться до конца жизни. Его рука пульсировала и кровь пропитывала рукав. Возможно, он просто останется здесь и позволит ранам одолеть его. Янос не мог снова столкнуться с одиночеством, которое он так долго терпел. «Идешь?» – суровый голос Ген прервал его размышления о жалости к себе. Подняв глаза, он увидел, что из Валькирии высунулась Генуфлаксштурм. Она нетерпеливо поманила его, и он вспомнил, как она сделала такой же жест за несколько месяцев до этого на Шарнексе. Со стоном он поднялся с грязной земли. Вытерев лезвие ножа плащ инквизитора, он убрал кинжал в нужны, радуясь избавлению от бормочущих голосов. Он жаждал покоя и знал, что никогда не найдет его рядом с этой облаченной в черные доспехи сестрой битвы. Он покачал головой. Подумать только, он считал, что инквизиция пришла за ним. На самом деле он был для них никем, гвардейцем, убитым вместе со всем своим полком на Берниксии. Он был в безопасности, хотя и не знал об этом. Теперь, когда инквизиторы его свита лежат мертвыми в грязи, инквизиция не успокоится, пока не покарает их обоих. Ген протянула ему руку в перчатке, и впервые за все время он увидел на ее губах слабую улыбку. «Ты был прав», — сказала она. Он нахмурился. «В чем? Я могу доверять тебе». Яна улыбнулся в ответ. Ухватившись за ее руку, он позволил ей поднять его в Валькирию. Какая бы мрачная судьба не ждала Яноса, он встретит ее не в одиночку.